Часть 62. 11 января 1918 года Утро. Германская Империя. Город Бат-Кройцах, Отель Курхаус. Место расположения ставки верховного командования Кайзеровской армии Присутствует Кайзер Германской Империи Вильгельм II. Начальник генерального штаба генерал-фельдмаршал Пауль Гинденбург, генерал квартирмейстер заместитель начальника генштаба, генерал от инфантерии Эрих Людендорф. Германский кайзер вышел к своим генералам мрачный и встревоженный, держа в руках толстую папку, набитую бумагой. Хелен Герален», — сказал он, — «произошло чрезвычайное». Вчера днем штаб нашего Восточного фронта был внезапно захвачен, хорошо подготовленной и оснащенной воинской частью, неизвестной государственной принадлежности. Причиной столь неожиданного события стали проходящие там переговоры о мире с Советской Россией. Быстро подавив сопротивление охраны штаба и главных частей, невежливые незнакомцы явились на переговоры и грубо поставили свой сапог на стол. Ничто другое их не интересует. — Мы уже знаем об этом, — буркнул Гинденбург. Соответствующая телеграмма от принца Леопольда Ваварского поступила к нам вчера вечером. И сам главнокомандующий, и чины его штаба, и вообще все, кто не стал оказывать сопротивление нападающим, разружены и находятся на положении почетных пленников. Так как нынешнее командование Восточным фронтом не в состоянии исполнять свои обязанности, я лично отдал приказ начать снимать с фронта ближайшие боевые части, чтобы в течение нескольких дней восстановить положение. — Вы полные идиоты! — воскликнул Вильгельм, и усы его от страха и ярости. — Ваша попытка восстановить положение обернется только его ухудшением. «Господин, чья солдаты захватили крепость Бреслетовка, чрезвычайно могущественен и обладает поистину нечеловеческими возможностями!» С этими словами он бросил на стол папку с бумагами и уже спокойнее добавил. «Вот, почитайте, господа, это я нашел у себя на столе, в запертом на ключ кабинете, причем и адъютанты и часовые клянутся, что туда без меня никто не входил!» Тот проект мирного договора между Советской Россией и Германией, личное послание нашего статс-секретаря Рихарда фон Кюльмана, а также письмо от Сергия из рода Сергиев, самовластного князя Великой Артании, того самого ужасного господина, что решил примирить нас с русскими большевиками таким оригинальным способом. И самое главное, тут рапорт генерала Гофмана, которому вместе с другими военными специалистами было позволено проинспектировать наличные военные силы артанской армии, пока находящиеся в резерве. «Мой хайзер, а почему вы назвали этого Сергия из рода Сергиев ужасным господином?» – спросил генерал Джудендорф в то время, пока Гендербург торопливо листал бумаги в папке. Мне лично кажется, что задействована им при захвате браслетовка пехотная бригада с одним стрелковым вооружением и без артиллерии в масштабах нынешней войны не представляет собой ничего особенного. «Мой добрый Эрих, вздохнул кайзер, — «десантирование пехотной бригады с аппаратов, похожих на дирижабли цепелины, но, несомненно, ими не являющихся», Это еще сущая мелочь по сравнению со всем прочим, о чем пишут статс-секретарь Кюльман и генерал Гофман. Этот господин явно не от мира сего и может ходить из одного места в другое, открывая двери, как из комнаты в комнату. Прибыв в Брест-Литовск вполне обыкновенным способом на летательном аппарате, он потом в один шаг провел Гера Кюльмана и Гера Чернина к себе в Тридесятое царство. «А оттуда также в один шаг попал прямо в кабинет господина Ульянова в Петрограде!» «Все это ерунда и мистификация!» — прорычал Гинденбург, отталкивая от себя папку с бумагами. «Этого не может быть просто потому, что не может быть никогда!» «Все эти бумаги явно написаны под принуждением и не имеют ни малейшей достоверности!» а проект мирного договора и вовсе является издевательством над здравым смыслом. Германская армия никогда не пойдет на такие унизительные условия мира с самозванным большевистским правительством. Ну вот возьмем штурм этот Брест-Литовск, и тогда узнаем, что там было да как. Я лично телеграфирую этому господину Сергию, что мы отвергаем его наглые притязания и объявляем лично ему войну до полной победы. «Ну что же, Пауль, — пожал плечами кайзер, — если вы готовы взять на себя такую ответственность, то действуйте, а я пас. В конце концов, это мне пообещали при случае подъявить ваши с Эрихом отрезанные головы, а не вам мою». «Мне кажется, Пауль, что наш кайзер нездоров головой и начал заговариваться», — вздохнул Людендорф. «Наверное, следует поместить его величество под присмотр опытных докторов. И если вдруг психическая болезнь окажется неизлечимой, подумать о том, как передать власть Германской империи вполне вменяемому кронпринцу Вильгельму». «Да, Эрик», — согласился Гинденбург, — «так мы и сделаем. Ваше Королевское Величество, отправляйтесь, пожалуйста, в свои комнаты и оставайтесь там, пока мы не соберем врачебную комиссию для вашего полного медицинского обследования. Мы отказываемся подчиняться вашим приказам до тех пор, пока не получим авторитетного заключения от лучших немецких профессоров о вашей вменяемости или невменяемости». — Не ожидал от вас, господа генералы, не ожидал, — пробормотал Вильгельм, переводя взгляд с одного персонажа на другого. — Вы еще револьверы на своего казера наставьте, как русские генералы наставили на своего царя Николая. Впрочем, я не буду вам противиться, делайте, что хотите, только вот вся ответственность за все, что вы натворите, будет лежать на вас же самих. А сейчас прощайте. Боюсь, что живыми я вас больше не увижу. Затем кайзер развернулся и под удивленными взглядами генералов вышел прочь, шаркая ногами. Однако эта покорность судьбе обычно бойкого и даже дерзкого императора Вильгельма еще больше убедила Гинденбурга и Людендорфа в том, что у их монарха не все ладно с головой. На — Обстоятельства сгибают даже самого сильного человека, — пробормотал Гинденбург, глядя на закрывающуюся дверь. — Никогда не думал Эрик, что увижу нашего кайзера таким. Подумать только, он поверил в сказку, что хоть кто-то может прийти сюда, в Ставку Верховного Командования, и отрезать нам с тобой головы. А ведь раньше он требовал от нас возвысить германскую нацию с железом и кровью. А вдруг Пауль, он прав, и мы с тобой ошибаемся, задумчиво почесал переносицу Людендорф. Ведь как-то же эти проклятые бумаги оказались на столе в запертом на ключ-кабинете, да и от обстоятельств захвата штаба Восточного фронта тоже за километр несет серый. Ты можешь себе представить высадку пехотной бригады с летающих аппаратов, прямо внутрь занятой гарнизоном крепости, ведь к такой операции требуется готовиться не день и не два. Это заговор, мой добрый Эрих и не более, ответил начальник германского генерального штаба и фактически главнокомандующий всех вооруженных сил. Россия разгромлена и практически уничтожена Большинской революции. Осталось только пойти и забрать нашу добычу. Быть может до Днепра, может до Волги, а может и до Урала. И в этот победный момент вдруг кто-то вздумал пугать нашего кайзера неким мифическим всемогущим божьим посланцем, артанским князем Сергием. Я еще пока не понимаю смысла этой интриги, но будь уверен, когда я в ней разберусь, тем, кто все это затеял, сильно не поздоровится. Наверняка эти люди, люди либо подкуплены большевиками, либо являются их тайными сторонниками, либо им просто с какой-то целью как можно дольше требуется сохранить большевистский режим в России». — Так почему, Пауль, ты тогда дал согласие на перемирие с большевиками, — спросил заместитель, не проще ли было покончить с ними сразу, едва они взяли власть? — Перемирие, Эрих, это только временное явление, — ответил генденбург Я хотел дождаться момента, когда под влиянием нигилистической пропаганды господ Ульяновых, Троцких и Зиновьевых русский колос окончательно разложится. Его надо будет только слегка подтолкнуть, чтобы он, рухнул в прах, и больше никогда не поднялся. То, что тайные сторонники большевиков в наших рядах готовы идти на такие дешевые провокации, говорит о том, что этот момент либо уже наступил, либо вот-вот наступит. Думаю что после того, как переговоры были прерваны таким варварским способом, надо будет отдать приказ об общем наступлении наших армий Восточного фронта вглубь России. Время для этого уже пришло. Будь добр распорядиться, чтобы об этом решении протелеграфировали войска и особо в Брест-Литовск для того господина, что вздумал играть с нами в столь опасные игры».